Поскольку Дженнифер никак не отреагировала на его слова, Пит вновь принял вид многоопытного служаки, который вызывал у нее уже плохо скрываемое раздражение. Она незаметно покачала головой. Ну и идиот! Мысли Дженнифер снова вернулись к Майку и Джулии. Интересно, удастся ей поговорить с ними. Желательно, в отсутствие Пита. Генри стоял в своем кабинете рядом с Майком и слушал телефонный разговор, который брат вел с адвокатом. За словами «Да вы шутите, наверное, последовали это несерьезно, и просто поверить не могу». Майк расхаживал по всему кабинету и время от времени повторял то одну, то другую из этих фраз. Наконец он остановился и начал отвечать невидимому собеседнику какими-то невнятными междометиями. Затем положил трубку. Помолчал, глядя на телефон, облизнул губы. «Ну что он сказал, не выдержал Генри?» Ему показалось, что его вопрос сначала был переведен с английского на какой-то другой язык, и только после этого трансформировался в ответ. Он сказал, что только что разговаривал с адвокатом, с адвокатом Ричарда Франклина. И Майк снова ответил не сразу, устремив взгляд мимо брата куда-то на дверь. «Они собираются добиться ордера на мое содержание под домашним арестом до тех пор, пока не будут уточнены некоторые детали». Я, мол, представляю опасность для общества. «Ты?» Он также говорит, что Франклин собирается выдвинуть против меня иск. «Ты шутишь?» Я то же самое сказал. Но, по словам адвоката Ричарда, у его подзащитного до сих пор тошнота и сильное головокружение. В субботу вечером он смог благополучно добраться до дома, однако в воскресенье утром почувствовал себя плохо. Ухудшилось зрение и сильно кружилась голова». Поэтому он вызвал такси, и его отвезли в больницу. Адвокат уверяет, что у него сотрясение мозга. Генри немного покачался на каблуках. «Ты ему сказал, что Ричард лжет?» «Ты, конечно, парень крепкий, но вряд ли отмолотил его так, чтобы вызвать сотрясение мозга». Майк пожал плечами, все еще думая о телефонном разговоре с адвокатом. «Как же он все-таки не сдержался в тот вечер?» Два дня назад он хотел одного, чтобы Ричард оставил Джулию в покое. Три дня назад он вообще не думал о Ричарде. А теперь его намерены объявить преступником из-за того, что он сделал то, чего не сделать не мог. Да уж, Пит Ганди никогда не попадет в список тех, кого он пригласит к себе домой на Рождество. Если бы полицейский выслушал его, если бы пытался понять доводы Майка, никаких разговоров о возможном суде не возникло бы. «Мне нужно поговорить с Джулией», — заявил Майк и вышел из кабинета, захлопнув за собой дверь. Джулии было достаточно одного взгляда, чтобы понять. Он чрезвычайно расстроен. Таким подавленным она его еще не видела. «Просто нелепость», — повторял Майк. «Какой толк от полиции, если она не способна ничего сделать? Дело ведь, черт побери, не во мне, а в нем. Я знаю», — спокойно произнесла Джулия. «Неужели они не понимают, что мне незачем сочинять небылицы? Неужели не понимают, что если бы этот парень не нарывался, я бы его и пальцем не тронул?» «Какого черта тогда соблюдать закон, если его блюстители не верят ни одному твоему слову? Получается, что я вынужден сам себя защищать. Меня выпустили под залог. Мне нужно нанимать адвоката. Этот парень творит, что хочет, а нести наказание должен я. Да разве это справедливо?» Джулия ответила не сразу, но, похоже, Майка не ожидал от нее немедленного ответа. Взяв его за руку, она сказала, «Ты прав» все обернулось настоящим абсурдом. Мне очень жаль, Майк. Мне тоже, — сказал он, отводя глаза. Почему ты так расстроился? Потому что в полиции меня даже слушать отказались. Не верят и тебе, считают, что ты меня покрываешь. А что будет, если, не дай бог, что то все-таки случится? Снова нам с тобой? Не поверят. Джулия размышляла на эту тему все сегодняшнее утро. События развивались так, как Ричард и хотел. Теперь у нее не оставалось никаких сомнений. Все действительно произошло в соответствии с его тщательно разработанным планом. «Жуть, как несправедливо», — произнес Майк. Адвокат что-нибудь еще сказал. «Обычную ерунду», — пожал плечами сказал, что нет оснований для беспокойства. Ему легко такое говорить. Майк выпустил ее руку и глубоко вздохнул. «Это точно!» Джулия пытливо посмотрела на него. «Придешь ко мне вечером? Если ты хочешь, то приду. Если, конечно, ты не сердишься на меня. Я на тебя не сержусь. Рассержусь, если не придешь. Я не хочу оставаться одна сегодня вечером». Офис Стивена Сайтца располагался рядом со зданием городского суда. Когда Майк вошел в дом, его провели в комнату, в центре которой стоял огромный прямоугольный стол. Многочисленные стеллажи были уставлены книгами по юриспруденции. Майк опустился на стул и посмотрел на адвоката. Стивену Сайтцу было около пятидесяти. Круглое лицо и черные волосы, слегка посеребренные седыми нитями на висках, Дорогой, элегантно скроенный итальянский шелковый костюм, выглядевший, впрочем, довольно неряшливо, будто его гладили в последний раз очень давно. Лицо и нос адвоката испещряла сеть тоненьких красноватых прожилок, свидетельствующих о его пристрастии к крепким коктейлям. И тем не менее в его облике сквозила внушавшая уважение степенная уверенность. Сначала он позволил Майку выговориться, а затем задал несколько наводящих вопросов. Выслушав его до конца, Стивен Сайц положил карандаш на блокнот и придвинулся ближе к клиенту. «Как я уже сообщил вам по телефону, состоявшаяся в субботу ссора между вами и Ричардом Франклином меня не особенно беспокоит. С одной стороны, я не думаю, что окружной прокурор будет настаивать на обвинении». Адвокат начал одну за другой перечислять эти причины. Ваша безупречная репутация в городе, отсутствие судимости заставляет меня поверить в то, что вряд ли удастся подобрать присяжных, способных вас осудить.